В какой-то момент контроль разума дает слабину И тогда возникает единство души и разума в том, что нужно держать равновесие В итоге все получается Разум так и не понял, каким образом это делается Но в этом-то все и дело Разногласия между душой и разумом состоят лишь в том, что разум сомневается в реальности достижения цели но как только хватка контроля ослабевает Ограничивающие условия разума пропадают И вот тогда возникает единство Разум с удивлением встает перед фактом Что его контроль не требуется Все получается само собой Впрочем, для разума вполне достаточно наличия самого факта Даже если он толком не понимает, в чем тут дело Равновесие просто держится и все. Поэтому разуму приходится с этим смириться. Разум больше не будет навязывать свой контроль, поскольку убедился, что это не требуется. Нужно использовать привычку разума держать все под контролем и предложить ему новую игру. Суть этой игры заключается в том, чтобы при любом неприятном обстоятельстве проснуться, сознательно оценить важность и изменить свое отношение. Вы можете сами убедиться, что эта игра понравится вашему разуму. Принцип игры — нарушить ее правила, прореагировать неадекватно. Еще один принцип — координация намерения. Руководствуясь этим принципом, вы сможете добиться такого же успеха в позитивном, какого негативисты добиваются в своих худших ожиданиях. А звучит он так. «Если вы вознамеритесь рассматривать кажущееся негативным изменение в сценарии как позитивное, тогда все именно так и будет». Каждое событие на линии жизни имеет два ответвления – в благоприятную и в неблагоприятную сторону. Всякий раз, сталкиваясь с тем или иным событием, вы делаете выбор, как к нему относиться. Склонность к негативизму заставляет человека выражать недовольство и выбирать неблагоприятное ответвление – но если вы рассматриваете события как позитивное, вы попадаете на благоприятное ответвление линии жизни. Стоит вам выйти из равновесия, как тут же следует драматическое развитие негативного сценария. Как только вас что-то раздосадовало, следом идет новая неприятность. Вот так и получается, что беда никогда не приходит одна. Но череда неприятностей следует не за самой бедой, а за вашим отношением к ней. Закономерность формируется вашим выбором, который вы делаете на развилке. Попытайтесь найти позитивное зерно в досадном событии. Если вы даже ничего не найдете, все равно порадуйтесь. Заведите себе идиотскую привычку радоваться неудачам. Это гораздо веселее, чем раздражаться и ныть по любому поводу. Вам предстоит убедиться, что в большинстве случаев ваша неприятность в самом деле играет вам на руку. Даже если это будет не так, можете быть уверены, что благодаря своему позитивному отношению вы очутились на благоприятном ответвлении и избежали других неприятностей». Недовольны вы, как правило, тогда, когда сталкиваетесь с отклонением от вашего сценария. Как только разум видит нарушение принятого им сценария, он сразу рассматривает это изменение как негативное, а поэтому выражает соответствующее отношение и стремится навязать ситуации контроль в своем понимании. Объясните своему разуму правила новой игры. Скажите ему, что он по-прежнему будет держать контроль Вот только функция этого контроля теперь состоит в том, чтобы любое событие воспринимать как позитивное Получается скользящий и динамичный контроль за внесением изменений в сценарий Вы не торопитесь выражать недовольство и бороться с ситуацией Потому что вы по ходу пьесы приняли изменения в сценарий Отказавшись от контроля за сценарием, вы его получите».